Глава десятая, в которой самурай проигрывает битву. Провернув задуманную операцию, Аллочка Комарова не испытывала никаких угрызений совести. Наоборот, она чувствовала себя победителем, и самурай, живший внутри ее, ликовал. Она была отомщена, вознаграждена за долгие годы сдержанности, терпения, вынужденного лицемерия, за все те усилия, которые потратила на того, кто их совершенно не стоил. Осуществить задуманное оказалось просто, даже еще проще, чем ей представлялось. Может быть, потому, что она долго, слишком долго готовилась к этому. Сначала этот план был для Аллочки чем-то вроде игры. Иногда, от нечего делать, она представляла и продумывала в деталях как можно было бы перевести все средства со счетов большой фирмы, вроде арка, себя в карман. Наверное, хоть раз в жизни такая мысль приходит в голову всем, кто имеет дело с чужими деньгами, особенно большими. Просто не может быть, чтобы в сознании не пронеслось, а вот было бы это все моё По крайней мере, так считала алочка И лежа бессонными ночами в одинокой постели, Или, стоя в долгих автомобильных пробках, она развлекала себя тем, что оттачивала схему. Сначала подставной счет какой-нибудь липовой фирмы-однодневки, а потом офшор. Не обязательно на далеких островах. Можно что-нибудь поближе. Люксембург или Кипр. В свободное время она лазила по интернету, собирала информацию, консультировалась, как бы невзначай, со знающими людьми. И сама не заметила, как всерьез увлеклась разработка этой схемы, окончательно перестав относиться к ней как к шутке. Заглянув однажды в домашний компьютер Виктора, алочка узнала, что тот планирует создать дочернюю фирму Аркада. Планирует, но пока не создал. Так почему бы не сделать это самой? Так, на всякий случай. К тому времени, когда Волошин соберется зарегистрировать свою фирму, компании с одинаковым названием станет две, и, может быть, найдется способ как-то сыграть на этом. Открывать фирму на свое имя было, конечно, рискованно, чтобы не сказать глупо, но тут нашелся человек, который помог справиться с этой проблемой. Будучи женщиной практичной, алочка постаралась завести тайную, но нежную дружбу не только с главой арка, но и с остальным начальством. Двое из них по тем или иным причинам, устояли перед ее прелестями. Но один был, как он сам выразился, активно не против. О ее отношениях с Волошиным любовник не знал, а сам, хоть и считался его другом, в глубине души недолюбливал владельца агентства и отчаянно завидовал ему. И когда в конце лета алочка рассерженная на равнодушие Виктора, поделилась с любовником своими планами, Тот горячо поддержал ее. Именно он зарегистрировал Аркаду по подложному паспорту. А уж операции со счетами у нее затруднений не вызывали. Проблема была лишь в том, как отвести удар от себя. Естественно, как только все вскроется, главбух Комарова первая попадет под подозрение. Помог случай. После скандала с итальянцами Волошин приехал в офис сам не свой. И, разговаривая с ним, Аллочка вдруг поняла, он вообще не соображает, что делает. Появилось такое чувство, что у босса наступило паутнение сознания, и этим нельзя было не воспользоваться. алочка принесла ему на подпись несколько бумаг, он черканул на них свою закорючку, явно не видя, что подписывает. И тогда она, внутренне вся дрожа, положила перед ним несколько абсолютно пустых бланков, Если что, авось отмажется, скажет, что перепутала. Но ничего не произошло. Виктор один за другим подписал пустые листы, а потом повернулся к ней с раздраженным лицом. «Ну, все у тебя там!» Это была настоящая победа. Аллочка и самурай торжествовали. На подписанных владельцем фирмы пустых бланках появились распоряжения, приказывавшие бухгалтеру Комаровой перевести все средства со счетов агентства недвижимости «Арк» на счет небольшой новорожденной фирмы «Аркада». И ухудшающееся состояние шефа, похоже, у него отъехала крыша, было как нельзя кстати. Прямо улыбка фортуны, честное слово. Любовник настаивал на том, чтобы получить деньги как можно скорее, но осторожная алочка медлила и уговаривала его подождать. Главное, чтобы никто ничего не заподозрил. И она продолжала ежедневно ходить на работу, вкалывать там как вол и делать вид, что ничего не произошло. Хотя в душе ликовала. И то, что Волошин компенсировал часть исчезнувших средств собственного кармана, ее вполне устроило. Теперь он разорен. Был царь и бог, стал никто. Ну что, Витек, съел? Миленькая месть за мужское невнимание, как ты считаешь? И по делам тебе. Нельзя обижать женщину, которая строила на тебя планы. А может быть и любила. Кто знает, что люди вкладывают в это слово «любовь»? Поначалу алочка чувствовала себя самураем, который выиграл важную битву и доказал боевое мастерство. Жаль, что ее владение финансовым мечом никто не увидит и не оценит. Ну, кроме партнера по операции, конечно. А совесть? Да что такое совесть? У Волошина есть совесть? Да он всеми людьми просто пользуется. Для него, сынка номенклатурной шишки, все на свете существует ради его удовольствия. Разве он знает, что такое быть бедным? алочка знает. До десяти лет прожила с родителями в коммунальной квартире. Подружек стыдно было в гости пригласить. Вот пусть теперь и другие узнают. Те, которые с рождения нежились в сплошном шоколаде. Но чем дальше, тем тревожнее становилось на душе. Хотя, казалось бы, должно было быть наоборот. Раз не разоблачили сразу, значит, со временем шансов на это все меньше и меньше. Однако волнение не проходило, а только усиливалось. Началась мучительная бессонница. Аллочка купила в аптеке снотворное, но быстро прекратила его пить, поскольку наутро вставала с тяжелой, ничего не соображающей головой. Пробовала смотреть ночью телевизор, но в страхе выключила его, потому что наткнулась на фильм Хичкока «Психо». Тот самый, в котором героиня, простая банковская служащая, похищает крупную сумму, а потом ее постигает возмездие в виде ножа-маньяка. «За все приходится платить». Аллочка не помнила, кто в ее сне или полусне изрек эту зловещую фразу, но проснулась с отчаянным криком. Было ли ей жаль Виктора, деградировавшего на глазах? Сочувствовала ли она ему? Аллочка не знала ответа на этот мучительный вопрос. Конечно, если бы она могла предположить, что все так обернется, то, наверное, не стала бы проворачивать свою операцию. Или все равно стала бы. — В том, что с ним происходит, нет никакой моей вины, — убеждала она сама себя. — Это просто совпадение. И не очень-то верила собственным убеждением а Волошине ничего не слышно? — осторожно спросила она наутро у Варфламеева. Тот пахнул рукой. — Не знаю, не знаю. Звоню — недоступен. В квартире его нет. — Ну, ты сама знаешь, какая с его квартирой вышла история. Уехал, может, куда-нибудь? Отдохнуть, развеяться. Развеяться, не поверила Аллочка, это в таком полумертвом состоянии. Варфоломеев, очевидно, тоже чувствовал вину, потому что мгновенно взбеленился. Это он-то полумертвый, это он-то умирающий. Да ты же сама помнишь, он тут такое творил, что 10 здоровых не справятся. От него разбегались, как от кинг -конга. Здравствуйте. Варфоломеев обернулся к двери с обалделым лицом. И Аллочка подумала, что на ее безупречном личике должно быть отражается то же самое выражение. На пороге кабинета стоял Виктор Волошин. Бледный и похудевший, но одетый чисто и аккуратно, как в былые времена. И еще что-то неуловимое из него ушло. Исчезло то, что уродовало его еще совсем недавно, делало пугающим, отталкивающим. Это был прежний Волошин. Или нет? Или в чем-то не прежний? Как будто вместе с вирусом недавнего буйства из него изъяли надменность, холодную отстраненность, которая казалась его неотъемлемым качеством. — Здравствуйте, коллеги! — повторил Волошин вежливо и даже с оттенком шутливости. — Что, меня тут больше не узнают? — А я по работе соскучился, аж руки зачесались. «Может, позволите мне делать что-нибудь простое? Скрепки складывать, документы сортировать?» «Витя! Витька! Вернулся, собака! Какой же ты молодец!» Аллочка отлично поняла, что радость, с которой Варфоломеев бросился и облапил Волошина, была неискренней. Не иначе, как Александр боялся, что Виктор услышал, как его тут Кинг-Конгом обзывали. А может, втайне надеялся, что Волошин не вернется?» Как бы то ни было, Аллочке стало легче. По крайней мере, ее хищение денег не привело к фатальным последствиям. Виктор не погиб, не покончил с собой. Он жив и даже работоспособен. — Как у нас дела? — спросил он в прежнем уверенном тоне. — Вообще-то, видите, ни шатка, ни валка. Поправил очки Валера, который вошел следом за Волошиным, и тоже, как Варфломеев, отдал дань объятиям и приветствиям. Не сказать, что все плохо, но не хватает твоего делового напора, твоей, как бы это сказать, амбициозности. Однако дела идут помаленьку. Вот на днях он покосился на стоящую стороне Аллу, и та поспешила удалиться к себе в кабинет. Она чувствовала себя разозленной и раздосадованной, но не тем, что начальство не захотело обсуждать при ней свои дела. Это было в порядке вещей, главбух Комарова к этому привыкла. А тем, что, здороваясь и обнимаясь с друзьями, он вообще не обратил на нее внимания, проигнорировал. Точно алочка была стеной или мебелью. Она включила компьютер и заставила себя погрузиться в работу. Глаза скользили по цифрам, а в голове стучало одно. Он вернулся, он вернулся, он вернулся. Это было совсем не так, как если бы вернулся родной, любимый, близкий человек которого считали мертвым. алочка отлично отдавала себе отчет, что хотя и хотела женить на себе Виктора, но никогда не питала к нему особых, выдающихся чувств. Вот чувство, владеющее ею сейчас, было, пожалуй, выдающимся, хотя совершенно не похожим на любовь. Страх! Вот что испытывала главный бухгалтер Комарова. Страх, что все раскроется. А что сделать с ней Виктор потом? Алла! Она вздрогнула и подскочила, едва не опрокинув стул. Виктор стоял позади, похудевший, до жути новый и в то же время нестерпимо прежний. «Алла, я хотел тебе сказать. В общем, я виноват перед тобой». «Что это? Прежний Виктор не сказал бы таких слов. Он их просто не знал. Но в то же время, если Виктор не был прежним, откуда он вообще догадался, что в чем-то виноват перед главбухом Комаровой?» Желание признаться в том, что она виновата, еще больше виновата перед ним, пронзило ее до мозга костей. Аллочка чувствовала себя героиней-психа, у которой есть всего лишь несколько минут, а потом придет маньяк. — Витя, Виктор Петрович, я... Виктор смотрел на нее так, что алочка догадалась, он все понимает. — Алла, прости меня, — сказал он еще раз и вышел. В первый момент она хотела броситься за ним, даже подбежала к двери, но потом заставила себя вернуться, села и задумалась. Из оцепенения ее вывел стук в дверь. «Можно?» На пороге стояли двое незнакомых ей мужчин. Один постарше, другой помоложе. И хотя они были в штатском, Аллочка сразу догадалась, кто они такие и зачем пришли. Сердце ухнуло, больно ударило в ребра и провалилось куда-то вниз. Ладони вспотели, колени ослабели и задрожали, голова закружилась. Но живший внутри алочки самурай приказал «Спокойно, возьми себя в руки, у них нет и не может быть никаких оснований подозревать тебя, ты просто свидетель и не более». «Комарова Алла Юрьевна?» говорил тот, что постарше. — Да, это я. Самурай придал ей сил, и она даже сумела улыбнуться. — А вы, простите? — Капитан Барышев, оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Перед ее лицом мелькнула раскрытая красная книжица. — Надо задать вам несколько вопросов. Пройдемте с нами. — Мы можем поговорить и здесь, — начала была алочка но милиционер настойчиво повторил — «Пройдемте с нами!» Ей ничего не оставалось, как накинуть пальто и последовать за ними. Естественно, по закону подлости, в коридоре им попались навстречу чуть не все сотрудники фирмы. И все, как один, пялились на них и провожали вслед удивленными взглядами. «Все обойдется», — думала Алла, пока неприметный автомобиль мчал ее куда-то по Москве. «В них ничего нет против меня». Мне просто зададут несколько вопросов, дадут подписать протокол и отпустят. Надо только будет сказать все как надо, ничего не перепутав. Что Волошин сам приказал мне перевести деньги, что при мне подписал документы. Я ведь ожидал этого, догадывалась, что меня могут вызвать в милицию как свидетеля. И тщательно продумала каждое слово. Еще немного, и это закончится. Максимум каких-то пару часов, и все будет позади». Когда они прибыли в здание милиции, она уже почти совсем успокоилась и отлично владела собой. «Проходите». Дверь кабинета распахнулась перед ней. Внутри, на стуле у окна, сидел тот, кого ей не очень-то хотелось сейчас видеть, любовник и сообщник, и вид у него был совершенно потерянный. Нет, на его лице не было видно синяков и кровоподтеков, Модный костюм не потерял своего презентабельного вида, но обладатель его выглядел жалким и сломленным. Алла, тихо сказал он, едва она появилась в дверях. алочка я все им рассказал, во всем признался. Она без приглашения опустилась на стул. — Дурак ты, Грушинский, тряпка и трус, такое дело испортил. Миша ничего не ответил, только отвернулся. Со стороны могло бы показаться, что она просто глубоко вздохнула, но это был не вздох, это был прощальный хрип самурая, мазившего себе в живот кусунгобу, нож для харакири.